Глава одиннадцатая. Даша. Едва проснувшись, я выхожу в Вайбер, чтобы взглянуть, нет ли каких-нибудь сообщений. Вернее, ищу, нет ли новых сообщений от Артема. Пусто. Пытаюсь отогнать легкое разочарование. Если один раз он пожелал доброй ночи, это не значит, что теперь он будет писать в обязательном порядке. Мелькает мысль написать ему первый, но... Перед глазами всплывают слова Кости, когда кто-то из наших общих знакомых девчонок присылал ему забавные смайлики или веселые гифки. «Неужели так трудно понять?» – раздраженно сетовал он, и его красивое лицо искажала неприятная гримаса. «У нормального мужика нет времени на этот бред. И вообще это выглядит как навязывание. Ты сам давно не звонишь, мне тоже нечего тебе сказать. но я ляпну хоть что-то». Именно поэтому первым мне в основном звонил он. И именно поэтому у нас с ним нет и не было ни одной переписки. Теперь я понимаю, что к лучшему. А то бы смотрела на экран, читала сообщения и наверняка пыталась найти хоть какие-то намеки на возможное расставание. И, скорее всего, он прав. Это действительно может выглядеть как навязывание». Вздохнув, я закидываю телефон в сумочку, избавляя себя от соблазна все-таки что-нибудь написать незнакомцу у пирса. На работу собираюсь быстро, как никогда. Может, потому что в голове стучит марш из храпа хозяйки, которая все еще спит. Она открывает глаза лишь, когда я уже в дверях. «Ты же недолго!» спрашивает с надеждой, которую трудно не разобрать. «Да». Мой ответ заставляет ее улыбнуться. «И, скорее всего, после работы заеду к подруге». «Отлично!» — хвалит она. «Молодая девушка не должна сидеть дома». «На самом деле я понимаю, что она хочет остаться дома одна. Я бы тоже хотела, если бы у меня был этот дом». «Кстати, о доме». Я подхватываю сумочку, уже открывая дверь, когда женщина меня окликает. «Даш, у меня голова раскалывается!» Печально вздыхает она. И пока я пытаюсь сообразить, зачем она сообщает мне о своем состоянии и есть ли у меня таблетки от головной боли, женщина добавляет с еще одним горестным вздохом. «Надо что-то делать, Даша. Надо это как-то решать. Ты молодая, симпатичная девушка, но так громко храпишь». Не уверена, что как-то комментирую эту нелепую новость. «У меня просто нет слов». «Ну и к лучшему». Потому что я бы точно открыла правду, кто на самом деле храпел этой ночью, и что я думаю по поводу советской эстрады, а новую квартиру я пока не нашла. Этим я и пытаюсь заняться, едва прихожу на работу. Но меня отвлекают. То звонки, то соискатели, которые перепутали время или просто пришли на обум. Хотя я и пыталась им объяснить, что они не подходят под свободные должности. Разговор с последними настолько выматывает, что через пару часов мне начинает казаться: у меня нет и не было в жизни никакой черной полосы и серой полосы не было тоже. Просто я по ошибке попала в дурдом. К моменту, когда на пороге все-таки появляется руководство, я уже просто без сил. Наверное, поэтому полностью игнорирую их переглядывание и спокойно встречая еще одну сногсшибательную новость этого дня: Мы нашли новый офис! Сами не ожидали, что так повезет. Центр города. Всего две минуты. И открывается превосходный вид на море. Огромный поток туристов, как ты понимаешь. Про туристов я понимаю. Но какое отношение поток туристов имеет к нашей рекрутинговой компании? Понять не могу. Или пока просто не в состоянии. Как и расшифровать, почему Дмитрий Викторович так усиленно прячет глаза и делает вид, что что-то читает на пока еще черном экране своего ноутбука. «Конечно, тот офис дороже, но он необходим для престижа компании», терпеливо поясняет Татьяна Борисовна, чего за ней раньше не наблюдалось. «Через неделю мы уже переедем. Я дала согласие и со всеми договорилась. Нас даже здесь не заставят выплатить неустойку за спонтанный разрыв договора аренды». Она бросает взгляд на своего любовника, но тот закрыл лицо ноутбуком, как будто его здесь нет. И Татьяна Борисовна по привычке берет удар на себя. Вернее, сама наносит удар. «Так как э, аренда там выше», — сообщает она непреклонно, «Даша, я буду вынуждена задержать вашу зарплату на пару недель». Мои возражения, что мне нужны деньги, потому что надо искать другую квартиру, отметаются легким взмахом руки. «Может, вам лучше не торопиться с переездом?» — говорит жестко Татьяна Борисовна. Тем более, что новый офис практически у вас под боком. Даже не нужно будет тратиться на проезд. Вы не понимаете, пытаюсь я объяснить. Вернулась хозяйка комнаты и... и вряд ли вы будете платить за проживание столько, как раньше. Перебивает мое руководство. Даша, просто поймите, что престиж компании гораздо важнее. К тому же я собираюсь вложиться в рекламу. И куда будут приходить люди? Там центр города, море. Не знаю, почему в ее глазах наличие моря под боком является аргументом, который перевешивает человеческие отношения. В конце концов, там купаться нельзя, там же порт. И люди, которые там прогуливаются, туристы, а не соискатели новой работы. Но спорить с начальницей бесполезно. Дмитрий Викторович бросает в мою сторону осторожный взгляд, чтобы никто не заметил. Но меня мало волнует его сочувствие. Оно не поможет. Никто не поможет мне, кроме меня. И я, с сожалением понимаю, что с поиском нового жилья придется повременить. Потому что первостепенная задача теперь – это найти другую работу. Присматриваюсь к вакансиям, которые открыты в данный момент, но интересных и подходящих попросту нет. Рассматриваю вакансии в интернете и тоже ничего путного не нахожу. Ничего, убеждаю себя, не с первого раза. Главное сейчас… Не спылить, потому что пусть из задержки на пару недель, но мне должны выплатить хорошую сумму. Вот получу ее, и можно уже уходить. А пока наверное, на нервах, иных причин для везения просто не вижу. Мне удается найти нескольких кандидатов, один из которых, скорее всего, закроет еще один горящий заказ Вовремя мне деньги нужны. Отлично, Даша. Хвалит Татьяна Борисовна, которая, конечно, слышала все мои разговоры и поняла, что к чему. А теперь для вдохновения давайте мы покажем вам новый офис, и ты все сразу поймешь. Я, пытаюсь отнекаться, говорю, что у меня еще много звонков, но начальница убеждает, что мне необходим отдых и хорошее настроение. В последнее я верю слабо и правильно. Такси подвозит нас к центральной улице города. А дальше Татьяна Борисовна его отпускает. «Мне кажется, здесь настолько приятно пройтись пешком, — поясняет она, — что грех не воспользоваться этой возможностью». Я с ужасом смотрю на брусчатку, которой выложена улица. Потом на свои высокие острые каблуки... Перевожу взгляд на кроссовки Татьяны Борисовны, и еще до того, как замечаю торжествующую улыбку женщины, начинаю подозревать, что это не случайная поездка ради моего вдохновения, а тщательно спланированная акция. «Не отставайте!» – бросает она небрежно, подхватывает под руку своего кавалера и удаляется так бойко, что вскоре я перестаю различать их среди потока прохожих. Солнце беспощадно светит в глаза, каблуки пытаются остаться в расколах брусчатки, так что к новому офису я добираюсь через 20 минут и лишь для того, чтобы осознать. Лучше маршрутки, лучше даже трамвай, чем такое испытание каждый день. Стены нового офиса не производят на меня впечатления. Снаружи обычные, кое-где виднеются надписи, есть какой-то яркий стрит-арт. Все как обычно на старых домах. Внутри помещение тоже не удивляет, как и памятник основателю города, который я смогу лицезреть, если просто свернуть за угол. Я настолько устала, пока доскакала сюда на своих каблуках, что не чувствую ног, да и видеть уже ничего не хочу. Меня даже не расстраивает, а радует, когда Татьяна Борисовна, посчитав, что достаточно меня вдохновила, вызывает такси и уезжает вместе с Дмитрием Викторовичем». Я сажусь на ступенью закрытого офиса, приваливаюсь спиной к белым жалюзи, даже не думая, чисты они или нет, и поднимаю взгляд вверх, к небу, которое понятия не имеет, за что мне все это, или просто упрямо молчит, к облакам, у которых есть сила куда-то плыть, и к подступающим сумеркам, которые прячут солнце, но больше сегодня не приносит мне ничего, кроме тени». Артем не звонит.